Глава 13. «Оливер, со мной всё хорошо», — заверила я своего друга, хмурившегося на экране компьютера. «Честно». «Девочка, тебя чуть не убили!» Он повторил это уже раз несколько, и, откровенно говоря, я больше не хотела об этом думать. Но я оправдала имя бабушки, добилась правосудия во имя памяти дедушки, помогла семьям Мэнди и Фрэнка получить ответы. Пусть даже я пережила несколько страшных минут, оно того стоило». «Так и есть. Бедная Мэнди. Она была обычной девочкой-подростком, которая просто хотела, чтобы её кто-то любил, и в результате оказалась в стене ванной». Оливер с недоверием покачал головой. «Этот мужик убил троих. Почти четверых!» Он задумчиво посмотрел на меня. «Я думаю, это можно классифицировать как поимку серийного убийцы. Ты просто супергерой!» Я рассмеялась, хотя на самом деле всё было не так весело. Просто у меня такой способ справляться со стрессовыми ситуациями. «Ты матери рассказала?» Я с недоверием уставилась на него. «Никогда в жизни я не расскажу маме, что произошло. Я просто сказала, что убийцу дедушки наконец поймали». «Наверное, мудрое решение. Так что твои дни в качестве детектива-любителя сочтены? Окончательно и бесповоротно?» Я с вздохом упала на подушке дивана. «Знаешь, думаю, да». «Хорошо». Во французские двери кто-то постучал. Я села и увидела сквозь стекло Ханну, помахала ей. «Подожди», — сказала я Оливеру. «Здесь Ханна. Её очередь чистить стоила Джека, и она, наверное, зашла за деньгами». «Заплати этой девочке. Возможность не копаться в отходах твоей ламы стоит каждого пенни». «Аминь», — согласилась я, вставая с дивана, чтобы открыть дверь. «Привет, Ханна, сейчас принесу кошелёк», — сказала я, поворачиваясь в поисках сумки. «Софи!» Я замерла, услышав панику в её голосе. «Ханна, что случилось?» Она была бледная, глаза как плошки. Я пошла покормить Джека и прибраться в его стойле, а его там нет. Я вылупилась на неё. «Что?» «Его там нет, сарай закрыт, стойла тоже, а его просто там нет, он исчез!» У меня сердце упало в пятки, я представила, как Джек либо бродит по улицам бухты дружбы в поисках общения или мятных конфеток, или злостно похищен. Что, если это расплата за моё вмешательство в расследование убийств, предыдущего и этих? Я двинулась к выходу, не глядя, схватив телефон с кофейного столика. Сзади донёсся стон Оливера. «Святая пропавшая лама, опять она за своё! Будь осторожна!» «Я всегда осторожна!» ответила я, хотя это некоторое преувеличение. Кроме того, никто не может украсть мою ламу и не поплатиться за это».